Глава двадцать четвертая. Бои за запретный город. Рассветные лучи солнца озарили панораму поверженного города. Пекин пылал. На его улицах продолжались ожесточенные бои. А в центре непоколебимо и спокойно стоял пурпурный запретный город – Зинзинчен, императорский дворец. Его павильоны с островерхими загнутыми крышами – источали покой и гармонию. Это сердце Поднебесной империи. Внезапно ближайшая стена брызнула разлетающимися во все стороны обломками кирпичей. В проломе показалось стальное тело русской боевой машины поддержки танков. С ее башни сорвалась управляемая сверхзвуковая ракета «Атака ТМ-2», и огненной стрелой пронеслась через всю площадь Тиняньмэнь прямо к дому правительства КНР. там расцвел смертельный огненный цветок термобарического взрыва. На площадь Тиняньмэнь выползло сразу четыре танка «Йен Лу Йонг». Сходу они открыли ураганный огонь из своих страшных 152-мм орудий, а за ними шли средние танки и бронетранспортеры с пехотой, точнее, с гранатометчиками и расчетами китайских противотанковых ракет. Осколочно-фугасные и бронебойные снаряды Обрушились на боевые машины поддержки танков. Но русские БМПТ были не только хорошо защищены, но и обладали замечательной маневренностью. А стабилизаторы оружия позволяли вести прицельный огонь в то время, как сама боевая машина совершает самые невероятные маневры, уклоняясь от огня противника. Огненные стрелы сверхзвуковых ракет «Атака ТМ-2» нашли свои цели. А с более легкими китайскими бронеединицами вполне успешно справлялись скорострельные автоматические пушки и 100 миллиметровое орудие 2А-70 ПМПТ-2К. А в Императорском саду сражались и умирали остатки подразделений элитных воинов Пекинского гарнизона. Утонченный рукотворный рай превратился в пылающий ад но гвардии-полковнику Олегу Демину было наплевать на эстетику в данном случае. Шел ожесточенный бой, и его бронированные боевые машины поддержки танков были единственным прикрытием от бешеного огня фанатично сопротивляющихся китайцев. Джунхидянь, павильон полной гармонии, и Баохидянь, павильон сохраненной гармонии, были разрушены. В их руинах шел ожесточенный бой. Русские десантники и мотострелки сошлись в рукопашную с дунбейскими тиграми и элитными пекинскими мотострелками. Их поддерживали отряды Народной вооруженной милиции и ополченцы, но они уже ничего не могли поделать. Русские воины сражались с благородной яростью. Не они начали эту войну. Китайские орды пришли на реку Уссури и Амур, захватили Сибирскую тайгу, разорили русские города и села, а теперь им воздавалось по заслугам. Русские прошли тяжелый и кровавый путь. Они в самое кратчайшее время ценой невероятных титанических усилий мобилизовали промышленность, создали сверхпрорывные технологии для победы в новой жестокой и интеллектуальной войне. И теперь они не могли упустить ее. Остатки оборонявшихся китайцев засели в Тайхэдянь, В павильоне высшей гармонии. Лейтенант ВДВ Иван Котельников посмотрел на мраморный постамент высотой 8 метров, на котором и располагался самый большой дворец императорского запретного города. Оттуда, укрываясь за колоннами, китайские спецназовцы вели прицельный огонь по штурмующим. На секунду канонада смолкла. Гвардии полковник Олег Демин на ломаном китайском обратился через громкоговорители своей боевой машины. «Китайские воины выдрались храбро, но проиграли это решающее сражение. Чтобы предотвратить очередное море крови, предлагаем вам сдачу в плен. Желаем вам захлебнуться в этом море крови!» Олег Демин недобро усмехнулся. «А вот теперь все предельно ясно. Экипажи, приготовятся к бою!» «Огонь на поражение!» С тихим гудением огневые модули БМПТ развернулись в сторону павильона высшей гармонии. Спаренные стволы орудий отработали вертикальное наведение. Вот-вот холодные зрачки дульных срезов озарятся яростным пламенем. Но внезапно командирской БМПТ подбежал десантник в боевом экзоскелете и с крупнокалиберным ручным пулеметом наперевес. Броня крылатого пехотинца была вся во вмятинах и царапинах. Видимо, тяжело давалась ее обладателю эта победа. «Товарищ гвардии полковник, разрешите обратиться?» «Обращайся». «Докладывает лейтенант Котельников». «Товарищ гвардии полковник, разрешите нам пойти в атаку? Негоже китайцев как щенков расстреливать». «В благородство решил поиграть, лейтенант». По-деловому спокойно осведомился Олег Демин. «Никак нет». Виноват, товарищ гвардий-полковник. Но не по-людски это. Не по-людски, вздохнул танкист. В общем так, у вас одна попытка штурма. Если вас все же отбросят, открывай огонь из всех стволов. Ну что? Спросил капитан-мотострелок. В атаку? Подожди, капитан, какая атака? У китайцев там полно тяжелого вооружения и пулеметов. А у твоих людей... Только лишь обычные бронежилеты. Положат вас там всех, не за хрен собачий. Да и к тому же это не рейхстаг. Что предлагаешь, лейтенант? Первыми на штурм пойдем мы. В рукопашной схватке у нас шансов больше. Прикройте огнем. Ясно. Давай мы прикроем. Вперед! В атаку!» Поднял своих десантников лейтенант Иван Котельников. Тяжелые ручные пулеметы «Кортер-Д» ударили по китайцам в упор полетели старые добрые ручные гранаты лимонки драка была страшной насмерть китайцы предпочли умереть но не сдаться да русские их не щадили припомнив расправу над мирными жителями благовещенска изощренные китайские пытки русских пленных солдат боль и опустошение сибири вслед за десантниками штурмовиками в атаку ринулись и модострелки вблизи нет времени перезарядить оружие одна очередь а потом поудобнее перехватить автомат и орудовать им, как дубиной. В ход шли кулаки и приклады, штык-ножи и приемы рукопашного боя. Хрипы, ругань, крики, стоны, вопли умирающих – все смешалось в агонию боя. Вскоре ни одного живого китайского солдата в павильоне высшей гармонии не осталось. Но и китайцы захватили с собой на тот свет почти половину наших солдат. Но победу из рук врага в этом страшном бою вырвали все же русские воины. Лейтенант-десантник Иван Котельников снял тактический шлем и огляделся впервые без прицельной метки в поле зрения. Павильон, олицетворявший высшую гармонию, сейчас был исполнен хаоса и смерти. В центре помещения, в луже крови, стоял огромный трон из золота, шелка и бархата. Его ножки и подлокотники были сделаны в виде изогнувшихся драконов. Трон дракона. Восседая здесь, правили уходящие в века династии императоров. Столько смертей из-за одного лишь трона. Издав хриплый рёв, Иван Котельников совершил гигантский прыжок. Сервоприводы боевого экзоскелета добавили ему сил, но главной силой была его ярость. Русский бронированный кулак обрушился на трон дракона и сокрушил его. В схватке медведя и дракона победил хозяин тайги.